Глава шестая. Тогда же, в то самое лето, в поведении Акиры появилось нечто, что начало серьёзно раздражать меня. В частности, его бесконечные панегирики в честь достижений Японии. Это всегда было ему свойственно, но тем летом приобрело оттенок одержимости. Мой друг постоянно прерывался в ходе игры, чтобы прочесть мне очередную лекцию о японском здании недавно вооружённом в деловом квартале города или о предстоящем визите очередного японского военного корабля в Шанхайский порт. Он заставлял меня выслушивать бесчисленные пустяковые подробности и через каждые несколько минут провозглашал, что Япония стала великой, очень великой страной, такой же, как Англия. Больше всего меня раздражало, когда он затевал спор на тему, кто больше не плаксы — англичане или японцы. Если я начинал защищать англичан, Мой друг немедленно требовал проверить это, что на практике означало схватить меня мёртвой хваткой и держать до тех пор, пока я либо капитулирую, либо начну плакать. В тот период я относил одержимость Акиры доблестями своей нации насчёт того, что ему предстояло осенью начать учиться. В Японии родители отсылали его к родственникам в Нагасаки, и хотя он собирался приезжать в Шанхай на каникулы, мы понимали, что будем теперь видеться гораздо реже. Это приводило нас обоих в уныние, но со временем Акира, похоже, уверял в превосходстве японского образа жизни во всех её аспектах. и со всё большим нетерпением ожидал встречи с новой школой я со своей стороны так устал от его постоянной похвальбы всем японским что к концу лета почти хотел поскорее от него избавиться во всяком случае когда пришёл день расставания и я стоя возле его дома Махал рукой вслед о машине, увозившей его в порт. Мне казалось, что я не испытываю ни малейшего сожаления. Однако очень скоро я начал скучать по нему. Не то чтобы у меня не было других друзей, были, например, два брата англичанина, жившие неподалеку. С ними я регулярно играл, и после отъезда Киры стало встречаться еще чаще. Мы прекрасно ладили, особенно если играли только втроем. Но иногда к нам присоединялись их товарищи по городской средней школе, и тогда они начинали вести себя иначе. Порой я становился объектом их насмешек. Я, разумеется, не... не обижался, поскольку увидел, что все они мальчики, в сущности добрые и не хотят меня обидеть. Несмотря на свой малый возраст, я успел заметить, что если в группе из 5-6 учеников из одной школы появлялся аутсайдер, он почти всегда становился мишенью безобидных шуток. Словом, я не думал плохо о своих английских приятелях, но в то же время их поведение удерживало меня от того, чтобы сойтись с ними так же близко, как с Акирой, и с каждым месяцем мне все больше не доставало его. Впрочем, в целом осень после отъезда Акиры была не такой уж и грустной. Скорее, я вспоминаю её теперь как время, когда мне зачастую целыми днями было совершенно нечего делать, и поэтому в памяти не осталось ничего примечательного. Тем не менее, кое-какие события происходили и тогда, причём со временем они стали представляться мне гораздо более значительными. Взять хотя бы случай связанной с нашей поездкой на бега вместе с дядей Филиппом. Могу сказать почти наверняка, что это случилось после одного из маминых утренних собраний. Как я, возможно, упоминал, несмотря на то, что мама всячески поощряла моё присутствие в гостиной, где приглашённые собирались по приезде в столовую, собственно, меня не допускали. Помню, однажды я спросил: "Нельзя ли мне посидеть на собрании?" И к моему удивлению, вопрос этот заставил маму надолго задуматься. Потом она ответила: "Прости, в юрок, не леди Эндрюс, не миссис Келло не одобряют детского общества. Очень жаль. Ты мог бы научиться там кое-чему важному. Отцу, разумеется, вход в Возбраненое не был, но, вероятно, существовала негласная договоренность, что он будет воздерживаться от присутствия на собраниях. Мне трудно теперь сказать, по чьей инициативе. И если кто-то вообще проявил инициативу, установился подобный порядок, но безусловно, по субботам, когда ожидалось очередное собрание, атмосфера во время завтрака была у нас неуютной. Мама в разговорах с отцом старалась избегать упоминаний о встрече, но в течение всего завтрака смотрела на него разве что не с отвращением. Отец же демонстрировал натужную веселость, и так продолжалось до тех пор, пока они начинали съезжаться в мамины гости. Дядя Филипп всегда являлся одним из первых, и они с отцом несколько минут болтали, громко смеясь в гостиной. Когда гостей собиралось побольше, мама... Он водила дядю Филиппа в уголок, где они с серьёзным видом обсуждали предстоящее собрание. Обычно именно в этот момент папа удалялся чаще всего к себе в кабинет. В день, о котором идёт речь, услышав, что гости начинают расходиться, я спустился в сад ждать маму, которая, как обычно, Я в этом не сомневался, а должна была Анна Певая что-нибудь с восхитительным легкомыслием появиться там, чтобы занять мои качели. Но поскольку время шло, а её всё не было, я отправился в дом выяснить, что случилось, и войдя в библиотеку, увидел дверь в столовую приоткрыта. Собрание Я в нас закончилось, но мама с дядей Филиппом всё ещё оставались там.